Глава пятая. Аллат. Сакоци. 399 год. Круга скал. 23-й день летних молний. Агарис был чужим, отвратительным, опасным. А сакацы добрым и гостеприимным. Здесь не бесились лошади, отсюда не ушли крысы, но от этого становилось только хуже. Если тебя тянет в счастливое прошлое, когда плохо, ничего удивительного. «Если тебе хорошо, рядом друзья, у тебя все есть, а ты можешь смотреть лишь назад, это конец». В лицемерном Агарисе Маркиз Эрпри еще надеялся, что сможет где-нибудь прижиться. В милом дружелюбном Сакоц он понял, что не создан для чужих краев. Взгляд упрямо тянулся к закрывающей горизонт гряде, за которой начинались равнины, уже толегойские. День был ясным. Ближние, заросшие буками и лиственницами горы, отливались старой бронзой. «Дальнее, вечерний, синевой». «Странно. Почему горную Алати называют черной?» «Это имя ей не подходит?» «Откуда вообще берутся названия? Что они значат? На каких языках?» «В Агарисе они с Матильдой были все равно чужими. Теперь вдовствующая принцесса дома, арабер Робер Эпене нет. Он может жить только в Талиге. И с этим ничего не поделать. и Иноходец и не думал осуждать тех, Кто нашел себя на чужбине, он им завидовал. Конечно, отыскать местечко, напоминающее родные края, просто. В равнинном Алате полно таких: с пологими холмами, виноградниками, оврагами, которые после ливней превращаются в бурные потоки, дикими вишнями, черными жаворонками. Там в каштановых рощах отъедаются крестьянские свиньи, меж живых изгороди полей от дороги, в речных излучинах прячутся старые замки как похоже на старую эпине как отвратительно похоже. Робер попытался следить за птичьей стаей, а та, вопреки здравому смыслу и подкрадывающейся осенью, летела в талик. Острый клин медленно таял в высоком небе. Завтра на радость обитателям Сакоци будет ясно, и Аллатев сласть напляшутся вокруг своих костров. В Эпене золотую ночь зовут черный или злой и не пляшут, а сидят по домам меж четырех свечей, вернее сидели, пока эспиратисты не запретили, и все равно народ помнит. Девушки гадают, мужчины пьют, женщины с детьми собираются вместе, поют и жгут полынь с вереском, отпугивая пришедших за детьми закатных тварей. Зачем чудищем человеческий младенцы Робер не понимал даже в детстве, а однажды в злую ночь удрал отняник и выбрался в парк. Его никто не подменил. Он не увидел ничего интересного. Ночь как ночь. Но когда попытался вернуться в дом, служанки подняли крик. Дед, узнав, в чем дело, сам прижег руку внука раскаленным ножом, запретив скрывать ожог. Старик не верил, и не верит старым сказкам. Но слуги и крестьяне не должны сомневаться в своем сюзерене и болтать, что среди его внуков затесался подменыш. Шрам остался до сих пор. Если в Эпене вспомнит, кто из сыновей Мариса Эрпри разгуливал на осенний злом его точно ославят кукушонком, а может, уже ославили. Гитцы, вот вы где! А то я избегалась прямо! Витцушка кокетливо тряхнула кудрями, на шейки весело звякнули образки и монетки. Да я вроде и не прятался, невольно улыбнулся и находится При виде вицы не улыбнулся бы только истинник. Столько в этой резвушке было жизни и радости. Вот бы откупить кусочек, чтобы прожить отпущенное и не рехнуться с тоски. Гицей, как кот, норовит повыше забраться, засмеялась девушка и деловито добавила. «Вас, господарка, ждет. Письмо вам прислали, с печатью, а гица у себя». «Спасибо». Другой бы шлепнул красавица пониже спины или чмокнул в пухлые губы, но Робер не мог, хоть и злился на себя. Это было таким же лицемерием, как и все в его жизни. Не целовать Вицу и видеть сны Амелет, клясться в верности Талегойе и убивать ее защитников, жить у Матильды и думать, как сбежать домой, почему мы все время врем, и кому врем больше, другим или себе. Робер в последний раз глянул на горы и отправился к принцессе. в Вдовице возвращение Валат пошло на пользу. К тому же она навеки избавилась от париков и Хокберда. «Я уж думала, ты в трубу улетел», — сообщил Матильда, на плече которой выседал оскорбленный в лучших чувствах климент «Эту вицу только за пегой клячей посылать. Бери, пей». «Я на башне был», — объяснил Робер, косясь на стопку. «Близняшка, которая посверкивала у Матильды в руке. Что это?» «А «Да ты попробуй», — подмигнула женщина. «На меду и трех перцах. После охоты лучше не бывает». роберт честно глотнул и едва не задохнулся. Матильда расхохоталась. Климент чихнул. «Тоже пробовал? Или за компанию?» Принцесса лихо хлебнула закатного пламени, словно это было каналийское, и потребовала. «До дна!» «Это? До дна?» «Хотя... почему бы и нет?» «Благословенно будь во имя Острапа!» «Во имя кого?» Матильда ссадила Климента в корзинку с хлебцами и ловко подхватила с бронзовой тарелки кусок вяленого мяса. «Был такой!» выкрутился Робер. «То ли демон, то ли нет, но молнии и прочие пожары — это по его части. И твоя Кассера, без сомнения, тоже». «Это не Кассера», — возмутилась Матильда. «А Тюрегвизе». «Закатное пламя это». «Может, и так», — пожала плечами Аллатко. «Ты почему не поехал друзей встречать?» «Альда, нужно поговорить с Ричардом. Вот дурни, нашли чем заняться, тайны развели. Слушай, вы часом не поссорились?» «Пока нет, но к тому идет, потому что Роберо Пене не поведет Альдеракана и Ричарда Огдала в Гальтару. Вернее, он их туда не пустит». мочильда вице что что-то сказала про письмо?» «Ах да, принцесса толкнула Роберо футляр с дерущимися конями. Альберт переслал. Из-за Пене вроде. Я смотрела, Климент нюхал и на зуб пробовал. Печать и целый, никакой дрянью не пахнет. Из-за Пене?» Как письмо попало к Альберту хотя это-то как раз понятно, писали в Агарис, не нашли, отыскали Хокберда, а тот и расстарался». Робер нерешительно тронул печать, на которой под жеребцами проступал венок с мечом внутри. Эфес, с одной стороны, отпечатался слабее. Личная печать отца. После Ренквахи она должна была перейти к новому маркизу Эрпри, но оказалась у матери. Матильда сделала попытку подняться, и Робер внезапно понял, что не хочет читать письмо в одиночестве. Торопливо подставив стопку, и иноходец сорвал восковую блямбу и вытащил плотный желтоватый листок. Да, это мать. Ее почерк и ее манера оставлять верхнюю четверть листа пустой. Во имя страпа. Почему он боится? Слева зашебуршало. Его крысейшество стоял на задних лапках, вцепившись передними в хозяйский рукав. Поблескивали глазки бусинки, дергался нос, а усы, с одной стороны крыси и физиономии, были гуще, чем с другой. «Говоришь, читать?» — спросил Робер, и, не дожидаясь ответа, уставился на письмо. «Ро, дорогой». Следующее слово расплылось. «Слеза» или «вода». В комнате матери всегда стояли цветы, только зимой их сменяли колючие ветки с красными ягодами. Рабер поднял голову, столкнулся взглядом с Матильдой, глотнул подсунутой принцессой безумной косерой и одним духом прочел. «Ро, дорогой, твой дед умирает и хочет видеть своего наследника. Я пыталась объяснить, что ты не можешь приехать, но он настаивает. Его состояние весьма плачевно. Врачи утверждают, что агонию продлевает уверенность больного в том, что он не может отойти, не передав тебе нечто важное. Что именно герцог Опенене говорит?» Я ни на чем не настаиваю и ничего не прошу, но я поклялась именем Создателя написать тебе правду, хотя материнский страх едва не пересилил долг невестки и слово, данное на эспере Мариса. Решай сам. Что бы ты ни выбрал, я благословляю тебя. Храни тебя, Создатель. Вот и разгадка, дед. Лошади чуют чужую боль, и собаки тоже, а вот люди — не всегда. А может, просто не понимают? Он думал, что сходит с ума, его просто ждут. Дед ждет. Неужели правда, что повелитель не может умереть, не благословив наследника? Раньше думали именно так. Но Игмонт умер легко и быстро, не увидев сына. Будущий герцог Эпене аккуратно вернул письмо в футляр, который еще более аккуратно закрыл и лишь после этого посмотрел на Матильду. «Я должен ехать». Немедленно. Вот и не читай после этого чужих писем. Додумалась. Отдала человеку какую-то дрянь. Можно подумать, не знала, что из-за пене ничего хорошего не придет. Что бы в Толиге ни творилось, лезть под топор глупо, но пойди объясни это тридцатилетнему дурню, которого хлебом не корми, дай себя изгрызть. Матильда хлебнула тюрюгвизы и ворчливо осведомилась. — Что прикажешь передать Альдо? Роберт вздрогнул и уставился на нее, словно его только что огрели чем-то тяжелым, причем из-за угла. Несчастный парень. Жаль, не придумали средства от совести. У некоторых ее слишком много, а это вредно. Взять бы у Робера лишнее да разделить между братцем и Хокбердами. Человек на десять точно хватит. А если пожмотничать, то и на двадцать. И будет у нас тогда Альберт Фомой, а Хокберт Альбертом. Мачильда. Твою кавалерию заговорил. Я уж думала ты языка лишился. Прочти. Он сунул проклятое письмо ей в руку. Одна ладонь на мгновение накрыла другую. Он так ничего и не вспомнил. Ну и хорошо. Но руки у него красивые. Нет ничего, гаже мужчин с короткими толстыми пальцами. Короткие пальцы. Короткие клинки. Короткая совесть. «Прочитай», — повторил Робер. Хорошо он о ней все-таки думает. Вообразил, что она стесняется. Как бы не так. Принцесса пробежала послание, затем перечитала внимательно. «Провалиться ей на этом самом месте, если мать хочет, чтобы сын вернулся». Свекор ей проел в голове дыру, вот она и написала. «Но так не зовут, так гонят прочь». «Робер!» «Бить его некому. Твоя мать не хочет, чтобы ты приезжал. А дед?» «Уж извини, но он из ума выжил». «Не знаю». Глаза у парня были как у лошади, загнаны. Говорят, повелители тяжело умирают. Я место себе не нахожу, хоть и не знал, в чем дело. Это правда. Он и в самом деле как шальной бродит. А умирают все по-разному, кто быстро, кто медленно, как повезет. Старику и Пене не повезло, и по делам. Это ж надо, тащить на убой единственного внука. Тяжело умирать, говоришь? А я-то кинжал на что? Чтобы в герцогском дворце не нашлось яда? — А грех на душу взять боишься? Попроси. Та же невестка тебя с наслаждением прикончит, чтобы от сына отстал. Вообще-то дура она эта, Маркиза. Чем такие письма писать? Отправила бы старика в закат, и все. — Теперь ты понимаешь? — Не понимаю, и понимать не хочу. Нечего тебе там делать. Я уж не говорю о том, что ты охоту пропустишь. — Охоту? — Пытается сообразить и не может. Так она и думала. Неспроста они сальдо приятелей высвистали. Что ж, пусть теперь выбирает. Между собственной затеей и дедовыми воплями. Охоту. Ее высочество для виду отхлебнуло из пустой стопки. Можно подумать, это я борно в сово сюда вытащила. Что я с ними делать буду? Я поеду. Голос Робера звучал устало, но решительно. Куда решительнее, чем минуту назад. Выходит она... «Напортачила?» «Точно напортачила!» Богоданный внучек затеял какую-нибудь чушь. Робер не знал, как его унять, а теперь все само собой отпадет. А болтусы будут охотиться и ждать рабера а он — создатель. Если ты когда-нибудь кого-то слышишь, защити этого человека, он того стоит. А не создатель, так хоть леворукий, хоть охотнички вечные. не «Езжай», — распреспечила, «только бы не сорваться». Не хватало ей зарыдать на груди черноокого красавца. Лет тридцать назад это, может, и помогло бы, а сейчас от эдакого зрелища. Поскачешь впереди своего коня. Только если твой дед без тебя умереть не может, два дня не задержка. Отпразднуем и проваливай. А Климента не бери. Жалко животину. Робер на мгновение задумался, глядя на хвостатого приятеля, потом покачал головой. «Мы поедем вместе». Как в Кагету. Завтра. Сегодня впрямь не успеть. Надо драка перековать. И вообще? Про вообще Матильда спрашивать не стала. Вообще хлопала длинными ресницами в соседней комнате и не замечала своего счастья. Потому что видела лишь несчастье. И несчастьем этим был Альда. Эх, пороть дуреху некому. А еще Гагани. Одни разговоры, что рыжий своего не упустят. Хотя сама она еще дурее Меллица была. Альда хотя бы не слезняк, как Анести. Матильда сунула Эпене опустевшую стопку, которую тот честно наполнил. Ладно. Утро вечер мудренее, а всего мудренее ночь. Если у них сладится, он не уедет. Дед дедом. Но когда это дедов, предпочитали возлюбленным. Подпоить обоих, что ли, не поможет. Если мужчина пялится на девчонку, как на святую, пои, не пои, толку, как отмерено. А влюбленная глупышка того хуже. В чистом поле сосну не заметит. Не то что парня. Матильда. Барабер поднялся со стопкой в руке. Я хочу выпить за тебя. Ты столько... Я тебе жизнью обязан. Чушь какая. Это она ему обязана последним счастьем в своей жизни. Альда. Я получил письмо от матери. Теперь я понял, почему не поехал с тобой и Ричардом, и почему последнее время мне было не по себе. Умирает мой дед. Я должен ехать к нему, это мой долг. Существует поверье, что глава Великого дома не может уйти, не благословив наследника. Не знаю, так ли это. Но для того, чтобы дед ушел с миром, он должен меня увидеть. Я понимаю, что мой отъезд меняет твои планы. Но иначе я поступить не могу». Если судьбе будет угодно сохранить меня и на этот раз, я вернусь весной. Это не так уж и плохо. Я узнаю дорогу, распрошу знающих людей, договорюсь с контрабандистами. Один человек легко пройдет незамеченным там, где отряду из семерых пришлось бы драться, она нужна тайно. Матильда знает почти обо всем, она читала письмо и отпускает меня, хоть и с неохотой». Твоя бабушка — изумительная женщина. Я попытался сказать ей об этом. Но она в ответ обещала меня пристрелить, если я не вернусь. Как видишь, выхода у меня нет. Я просто обязан уцелеть. Климента я беру с собой. Он приносит мне удачу, и потом... Я просто не в силах с ним расстаться. Я еду завтра. Хотя Матильда и соблазняет меня золотой ночью, но время не терпит. Простись за меня с Ричардом. В любом случае, один повелитель у тебя останется. Передай привет нашим друзьям. Я очень сожалею, что не смогу их увидеть. Но смерть — весьма несговорчивая дама. Ей нет дела до людских намерений. Желаю вам удачной охоты и умоляю. Жалей лошадей и побольше фехтуй с Ричардом. Человек, который его учил, знал, что делает. У нас с тобой совсем другая школа. И как не печально это признать, она безнадежно устаревает. Ричарда не назовешь талантливым фехтовальщиком но у него есть чему поучиться. Тебе и борным найдется, чем заняться зимой, даже когда твоя красотка выйдет замуж. Впрочем, я не сомневаюсь, что ты скоро отыщешь ей замену в лице разумной вдовы или страстной девицы. Только будь милосерден, Кмеллет, ведь ты единственное что у нее осталось, а ее сердце стоит дороже всех гальтарских сокровищ. Когда-нибудь ты это поймешь. В любом случае, твой маршал «Желает тебе счастья и удачи, и не сомневается, что так и будет». Робер Пока еще Маркиз Эрпри. Больше писать было не о чем. А в том, что он написал, в вранья было не меньше, чем правды. Робер не собирался помогать Альдо в его гальтарской затее, но как иначе задержать Сузирена в, в Алате хотя бы до весны? Ениоль говорил про излом эпох, другими словами, но говорил старому кругу остается год и четыре месяца и в это время альда ракану следует гонять кабанов в сакоце а не лазить по лабиринтам в поисках сдохшего величия робер прижал письмо бронзовым подсвечником потом передумал и запечатал ведь в нем шла речь о млит неужели сюзиен так и останется слепцом или ребенком играющим разноцветными стеклышками и не замечающим подлинных сокровищ Зашуршало от краем стола возникла голова Климента с миндальным сердечком в зубах. Крыс влез наверх. Протопал прямо по письму, положил на него добычу и громко пискнул. «Решил, что мне грозит смерть от голода?» — спросил Робер. Его крысейшество вопрос проигнорировал, занявшись помятыми усами. Эпенек глянул на приношения. Ни пылинки, ни паутинки, но такие коржики лежали в корзинке не меньше, чем неделю назад. Делится запасами. Можно сказать, от сердца отрывает. Спасибо. Робер поднял печенницу и поднялся. Ты настоящий друг. Настоящий друг ничего не ответил. Робер опустил подарок в карман и вышел. Не проститься с Мэллитоном не мог, хотя последнее время думал о ней меньше. Странное щемящее чувство потеснило ставшую привычной тоской невозможным. Нет. И находится Пинн не стал меньше любить девочку с золотыми осенними глазами но когда человеку холодно, остальное отступает. Марки Сэр-При и началось все с ночного кошмара, обернувшегося чудовищной ложью о гаган исчезла, став Лауренцией, и этот сон был последним в жизни рабера Больше ему не снилось ничего, и Эпине сам не знал, хорошо это или плохо. Меллет сидела на постели, обхватив коленки и положив на них подбородок. Она могла сидеть так часами, глядя в окно или в стену и о чем-то думая. Обрезанные волосы немного отросли и падали на плечи тяжелыми кольцами. Разрубленный змей. Пройти мимо такой красоты и вцепиться в хохочущую черноглазую вицу? Робер, — лицо Гаганя озарило улыбкой. — Ты знаешь, когда вернется Альда? — Когда встретят наших друзей. Они хорошие люди, Меллетт. По-настоящему хорошие. Они тебе понравятся. «Мне нравятся все, кто верен первородному и царственной», — застенчиво произнесла девушка. Гаганни называла обитателей Сакоци по именам, ходила в обычных платьях и даже немного ездила верхом, но с Робером и альда превращалась в правнучку Кобеохову. И находец ее понимал, ведь они были последней ниточкой, связывавшей ее с уничтоженным домом. «Меллет». Робер сел в кресло, стараясь не замечать теней от ресниц на нежной щеке. Я пришел попрощаться. — Робер едет встречать названного Альдо? — Нет. — Я должен ехать домой. У меня умирает дед. Понимаешь, у нас есть обычай. Он должен благословить наследника. — Ты будешь старшим из колена флохова кивнула Меллет, — и узнаешь скрытое. Ты должен спешить. Если тайное утечет в могилу, твое наследство уподобится коню без уприжи и клинку без рукояти. «В нашем роду нет никаких тайн. Как тяжело гнать прочь то, чего никогда не было, но что намертво впечаталось в душу. Но почему он тогда проснулся?» «Ты не можешь этого знать, пока не преклонишь колени перед отцом твоего отца». Мелет склонила голову на плечо. Рыжая прядка вырвалась из-под зеленой ленты и упала на лоб. «Внуки Кабеоховы хранят ключи, но двери занесло песком» правнуки коиохова как псы лежат у запертых дверей и не им их отпереть я не хочу отпирать никаких дверей мэлли твоими острапа что он несет я хочу просто жить и чтобы все жили ты вернешься тихо спросила мэлет ты не можешь оставить первородного ты ему нужен опять первородному а тебе нужен для тебе хоть немного не как хвост льдо а сам по себе Конечно, я вернусь, Мэйлит. Куда я денусь?